У меня есть дочь, за которой необходим особый уход. Наверное, ей осталось недолго пожить с нами. Я много испробовал. Я унижался и постоянно подавал петиции королю, в которых просил вернуть мне хотя бы часть земли. Я даже предлагал свои услуги королю, считая, что мой опыт и здравый смысл смогут принести ему пользу. Мне ясно дали понять, что мне не видеть земли как собственных ушей и что в моих услугах не нуждаются. Поэтому для меня оставалось только одно. Я даже не стану повторять, как мне все это противно. В моих венах течет лучшая кровь в Англии. Я всегда гордился своими правами и привилегиями и пытался принять испытания с достоинством. Надеюсь, что все, кто от меня зависит, думают так же. Уолтер слушал деда очень внимательно и им овладело искреннее раскаяние. Он понял, что дед сделал единственно возможное в данных обстоятельствах. Юнаша следовала понять, что занятие торговлей раздражало деда больше, чем его самого. "Вильдоркин, мне хочется сказать", заметил Олтер, несмотря на приказ деда не прерывать его, "что я прекрасно понимаю положение ми lordа Альвгара и считаю, что он поступил мужественно и по-рыцарски". Старик довольно улыбнулся. Хорошо сказано. Теперь я хочу поведать о своих планах на будущее. Я обладаю логическим умом, и если пришёл к решению, то выполню его весьма энергично. Равные мне по положению люди или те, кто раньше были мне ровней, теперь смотрят на меня сверху вниз, и мне ничего не стоит заработать их полное презрение. Я приказал, чтобы мне приготовили бочки для сырной закваски и лопасти для перемешивания этой массы. Я собираюсь переделать подвал и приспособить его для изготовления жёлтого сыра. Я всегда считал его лучшим из сыров. Я думаю производить сыр в больших количествах и продавать его в Лондоне по приличной цене. В этом будет и двойная польза, потому что свиньи станут толстеть на абрате. Абрат обезжиренное молоко, которое возвращалось откуда его название хозяевам для кормления телят и других домашних животных. У меня осталось несколько акров сада, и мы начнём производить сидр. Прекрасный, крепкий сидр по рецептам владельцев Герни. Я буду скупать в округе яблоки, и мы сможем делать много сидра. Вилдеркин, могу я задать один вопрос поинтересовался Олтер. Нельзя ли перетащить старый металл подальше от дома? Я теперь стал торговцем и должен быть хорошим торговцем, как раньше был примерным рыцарем. Правильно, металл можно складывать по другую сторону пруда, и тогда он не будет так сильно бросаться в глаза. Но как мы сможем тогда следить за тем, чтобы жуликоватые негодяи не украли у нас самые ценные вещи? Нет, нет, за всё требуется платить. Металлолом останется на том же месте а сыроварню поместим в подвале, чтобы ею было легче заниматься, даже если придется дышать противным запахом сычужного сыра. Старик повернулся и твердо посмотрел на внука, погрозив ему пальцем. «Вилдеркин, вот тут-то он и ошибается», — радостно захихикал дед. «Горечь всегда следует подсластить, и никогда не надо противоречить логике». Уолтер неохотно подумал, дед прав я не имею права спорить с ним. И вот ещё, что Вилдеркин продолжал дед более оживлённо. Нам нужно обсудить и другие проблемы. Мне говорили, что Волтеру не стоит идти в замок Бульер на похороны, но я так не считаю. Эта норманнская женщина не посмеет выказать к нему ненависть. В этом я абсолютно уверен.